Будучи принят в 1741 году во Франкфурте на Майне в франкмасоны, а год спустя избранный мастером одной генской ложи, Хунд отправился в Париж, где за большие деньги получил указание относительно нового света и был назначен 7 седьмой провинции. Вернувшись в Германию, он вошел в тесные сношения с маршалом, На умбурской ложе и, в свою очередь, учредил в своем имении Унвурде строительную ложу. Его деятельность на поприще франкмасонства требовала больших затрат, и его средств хватило ненадолго. Некогда весьма состоятельный человек, он очутился в крайне бедственном положении, должен был скрываться от своих кредиторов и в отчаянии искал спасение в католицизме. Всеми покинутый, он умер в Мейнингене 8 ноября 1776 года и, облаченный в полное одеяние тамплиера, был похоронен у подножия главного алтаря в Мель-Рихштаде в Вюртсбурге. Преисполненный фантастических идей, обладая сердцем, горевшим истинной любовью к ближним, но весьма ограниченным умом и слабым знанием души человеческой, этот странный человек решил положить все свои силы на восстановление в Германии ордена тамплиеров. Под условием строжайшего молчания он тайно принял в рыцари несколько дворян и высших должностных лиц, дав им орденские имена и обязав безусловным повиновением. Он был основателем так называемой системы строгого послушания. Ей противоположна система слабого послушания, которые придерживались ложи, оставшиеся верными английской системе. На нескольких собраниях ордена, состоявшихся в его поместье, было поставлено увеличить число тамплиеров. Склонив к новому учению, уже существовавшие франк франкмасонские ложи. Однако только после заключения губерстбургского мира Хунд мог приступить к осуществлению этой многообещавшей идеи. Но тут на пути его стал авантюрист худшего разбора, мошенник, достойный стать в ряд с отъявленными плутами, вроде Калиостра или Сен-Жермена. Это был Самуэль Лейхте. Под ложным именем и титулом барона фон Джонсона он сумел уже завлечь в свои сети, сотканные из мистики и чувственности, многих простаков. Еврейского происхождения, родом из Тюрингена, без всякого образования, с непривлекательной внешностью, этот человек, известный под именем Черного Соломона, которого опасались даже близко стоявшие к нему кружки, отправился в 1752 году в Прагу, сделался там франкмасоном и, пробыв некоторое время в Вене, явился в Расстад. Присужденный за многочисленные мошенничества к работам на галерах, этот ловкий пройдоха бежал из-под стражи по дороге в Марсель. В 1757 году он снова появляется в качестве ловчего на службе у князя ангальд Бернбурга. Вскоре затем он делается его секретарем, так как заявил, будто умеет делать золото, и спокойно продолжает свои проделки. Почувствовав, что его положение становится опасным, он снова бежал, поступил в военную службу в Саксонии, но вскоре дезертировал, мошеннически выманил у одного гамбургского еврея 30 тысяч дукатов, бежал в Пруссию, был назначен Фридрихом Великим на должность ритмейстер-кёниг, но вскоре снова был уволен. вертембургский рыцарь фон Пранген, который, находясь в качестве прусского военнопленного в Магдебурге, был там посвящен в разные высшие степени, познакомил Джонсона с системой высших степеней, после чего они соединились для совместной работы на этом прибыльном поприще. Вскоре, после конвента в Ваттенберге, обнаружились его мошеннические проделки. Поспешным бегством он избавился от ареста. Но тут его настигла десница мстительной немезиды. В 1765 году мошенник этот был арестован в ангальских владениях, осужден на вечное тюремное заключение и привезен в Вартбург, где 13 мая 1775 года он закончил свою преступную карьеру в той самой комнате, где некогда жил Лютер. Так расставил он свои сети и для уловления Гейрмейстера. Выдавая себя за великого приора высшего, истинного и сокровенного капитула Всемирного Ордена, дерзкий плут учредил высокий капитул, набрал учеников и рыцарей и стал преподносить легковерным самые фантастические сказки о необычайных сокровищах тайного ордена, о его армиях, флотах и так далее. Эта грубая болтовня настолько отуманила голову безвольному хунду, что он сам признал Джонсона и его капитул и охотно согласился на устройство конвента в Альтенберге у Калы декабрь 1763 года пользуясь средствами своих восторженных поклонников, которых он бессовестно оббирал, Джонсон сумел превратить конвент в блестящий орденский праздник. Облекая свою особу романтическим покровом, он выдавал себя за несчастную жертву происков и коварства прусского короля. Чтобы оградить себя от его преследований, На самом же деле, чтобы обезопасить себя от неприятных неожиданностей, он ставил у дверей своей спальни несколько рыцарей с обнаженными кинжалами, других же верхом на лошадях и в полном вооружении посылал в окрестные леса, чтобы изгонять будто бы спрятанных там прусских солдат. Затем он собрал насмотр всех своих приверженцев и угрожал непослушным тяжкими наказаниями. Одним словом, он старался во всех направлениях проявить и подчеркнуть свою роль как главы ордена. Но час возмездия пробил. Пробил, наконец, и для Джонсона. Жестоко обобранные рыцари становились все более и более недоверчивыми. Тем более, что верховный глава ордена не был в состоянии выполнить ни одного из тех обещаний, которыми так щедро сыпал. Но они слишком поздно узнали, что попали в руки простого обманщика. После удаления Джонсона изданные им законы были отменены, и было восстановлено прежнее деление ордена тамплиеров по областям но вполне организована была только седьмая провинция, которая по образу прежних орденов и иезуитов и тамплиеров разделена была на приораты, префектуры, комтуры и так далее Одним из самых горячих апостолов системы строгого послушания был военный комиссар Шубарт. йоган Христиан Шубарт Родился в 1734, умер в 1787, был в эпоху Семилетней войны английским военным комиссаром. С 1763 года посвятил все свои силы франкмасонству, главным образом распространению системы тамплиеров. Но в 1768 году, получив благодаря женитьбе большое состояние, устранился от франкмасонства. За свои заслуги по улучшению сельского хозяйства он был возведен в 1782 году в Клефельде в дворянское достоинство. В обществе строгого послушания он носил прозвище «рыцарь птицы страуса». Не зная отдыха, скитался умный, предприимчивый и красноречивый человек по всей стране. Мистическим языком и аллегориями он говорил о силе и могуществе ордена, о высшем блаженстве, которое Орден дает своим послушным братьям, поддерживал этими обещаниями горячее рвение в братьях, и побудил к присоединению многие капитулы и ложи. Как будто для того, чтобы еще более нагнать туману, было установлено новое летосчисление начинавшееся годом закрытия ордена Тамплиеров 1314. Кроме трех иуанновых степеней, была введена шотландская степень мастера. Затем существовали еще три высшие ученика Тамплиера, распадавшиеся на три класса. Рыцари получали орденские прозвища, так, Хунд, назывался рыцарь меча. Возведение в каждую следующую степень сопровождалось торжественной церемонией и блестящим празднеством. За прием и возведение в степень были установлены высокие взносы, 500 талеров, из которых выплачивалось большое жалование неизвестному главе, гермейстеру и другим должностным лицам. Раздачей почетных должностей рассчитывали привлечь к союзу влиятельных лиц. Действительно, многие правители и знатные лица попались на эту удочку и вступили в общество. Таким образом, система строгого послушания сделалась господствующей в Германии. Рыцари обращались с братьями низших степеней с оскорбительным пренебрежением, а ложи, уклонившиеся от нововведений, были преданы проклятию как неистинные. Старые основные законы франкмасонства, казалось, совершенно забылись, и их место занял самый грубый обман. Но системе строгого послушания не суждено было спокойно наслаждаться своим господством. Уже в 1767 году Появился новый орден, с дерзкой самоуверенностью заявивший о своем исключительном обладании истинной тайной. Подражанием системе строгого послушания является Союз рыцарей в Вэцларе, образовавшийся главным образом благодаря содействию и помощи служащего при Имперском Верховном Суде осессора Гоф. Герихта фон Гуэ, человека, которого трудно понять и трудно охарактеризовать. Члены этого ордена носили рыцарские прозвища и в шутку разговаривали между собой в стиле средневекового рыцарства, так что посторонние не понимали их. Кроме рыцарских имен, у ордена была также символическая книга которую с глубоким благоговением читали во время торжеств. Посвящение в рыцари совершалось с установленными, позаимствованными у нескольких рыцарских орденов, символическими обрядами. Во главе ордена стоял гермейстер, ему помогал канцлер и другие государственные должностные лица. С этим рыцарским орденом соединился Как рассказывает Гёте, бывший во время своего пребывания в Ветцлоре в 1764 году членом ордена, еще один странный орден, который должен был быть мистическим и философским, и не имел определенного названия. Первый разряд назывался переходом, второй — переходом к переходу. Третий ⁇ переходом к переходу к переходу. И четвертый ⁇ переходом перехода к переходу перехода. Объяснять глубокий смысл этой последовательности разрядов и составляло задачу посвященных. Руководством служила маленькая печатная книжка, в которой эти удивительные слова получали еще более удивительная. Разъяснение. Тот чрезвычайный почет, которым пользовались тамплиеры и огромное влияние, которое они приобрели, привело многих честолюбивых интриганов к мысли добиться в этом обществе влияния и почет. Самым даровитым из них был Штарк. Йоган Август, Фрейгер фон Штарк, родился в Шверине в 1741 году, был преподавателем восточных языков в Петербурге и Париже, в 1768 году помощником директора в Висмаре, с 1769 по 1797, профессором теологии, придворным проповедником, и генерал-суперинтендантом в Кёнигсберге. В 1781 году он был призван в Дармштадт в качестве главного придворного проповедника и советника консистории. В 1811 был возведен в звание Фрейгера. Уже в 1861 году Штарк, еще будучи геттингенским студентом, примкнул к французской военной ложе. Затем он перешел к системе строгого послушания, с которой познакомился в Петербурге. Вследствие его странного поведения, напоминающего иезуитизм, он был обвинен в криптокатолицизме. Весьма вероятно, что он во время пребывания в Париже тайно изменил своему евангелистическому вероисповеданию. Ему обязаны мы созданием более духовного, якобы, разветвления ордена тамплиеров-клириков. Его система заключала, кроме трех иоанновых степеней, еще четыре высшие степени. Новошотландскую, святого рыцаря Андрея, провинциал Капитулар, Красного Креста, Магус или рыцаря Ясности, и степень света. Этот разряд имел пять классов и заканчивался разрядом левитов или священников. Штарк имел орденское прозвище «Архимедес Аб-Аквила Фулва» и принял сан канцлера Клира. «Духовные братья», — рассказывал он, — которые до сих пор жили в полном уединении, с радостью услышали о чрезвычайных успехах светского отделения ордена и решили теперь снова завязать с ним сношение, чтобы дать этому ордену большую устойчивость и придать ему большую солидарность. Вместе с тем он делал неясные, но тем более значительные намеки на тайны, которыми обладают Фратрес Клеричи. Место пребывания главы ордена Пилада находится, по его словам, в Петербурге. По инициативе Штарка в 1767 году в Висмаре была основана ложа Цуден Дрей Ловин. Он занимал в ней должность второго председателя и привлек к своим Теософ космогоническим работам мастера ложицу Дендрей стерн в ражтуки фон равина весьма почтенного доброго сердечного но умственно очень ограниченного брата который был избран префектом на конвенте в альтенбурге и считался ревностным почитателем магического искусства и алхимии Очарованный красноречием и блестящими обещаниями Штарка, он жил в несокрушимой вере, что духовный брат обличен тайными поручениями главы своего ордена к светским его членам. При посредстве Равена Штарк вошел в сношение с гермейстером Хундом. Для ознакомления с клириками и их системой он отправил авантюристов фон Прангена с которым мы уже познакомились в свите Джонсона, и Якоби, Результатом переговоров в Висмаре было то, что депутаты были с торжественной церемонией приняты в клирике. Бесстыдное вымогательство денег со стороны Штарка возбуждали, правда, в фон пранги несомнения, но вполне открылись у него глаза на все это лишь в Санкт-Петербурге, куда он переселился в это время, когда он сделал поразительное открытие, что тайный глава Пилат был никто иной, как безграмотный часовых дел мастер Щургис. С ним-то и переписывался Штарк о тех вопросах, о которых нужно было знать мнение главы. Но Штарк был не такой человек, чтобы его могло сбить с толку подобное происшествие. В мае 1772 года он отправил приора Крэрикорум фон Равена на съезд представители системы клириков, собравшейся в Коло, Нижние Лужицы, с составленным им проектом формального слияния клириков и членов строгого послушания. Правда, собрания не были открыты, якобы хранимые клириками, тайны ордена тамплиеров, но сам фон Равен явился в вычурном одеянии клириков. Штарк посвятил его также в подробности блестящей церемонии, позаимствованной у католических орденов и сопровождавшей будто бы освещение знамен, которые рыцари брали с собой во время священных войн. Все это так понравилось суетному хунду, что он немедленно применил эту церемонию В собраниях капитулов. Проектированное слияние совершилось, но сношения с тайным главой ордена были совершенно прекращены, и было решено признавать впредь только тех глав ордена, которые были избраны самим орденом. Штарк, бесчестность которого становилась все более и более очевидной, потерял всякое влияние. Он отомстил за себя впоследствии опубликованием язвительного памфлета, в котором безжалостно разоблачал всю систему строгого послушания. 1780 год. Герцог Фердинанд Брауншвейкский был назначен Магнус Супериор Орденис и великим мастером всех объединенных шотландских лож и основал в Дрездене правление ордена. Но в деле дальнейшего расширения общество клириков встретило на своем пути неожиданные препятствия вследствие появления в Берлине Цинендорфа. К этому присоединились крупные раздоры среди самих членов ложи. Повсюду царило недоверие, недовольство, рознь. Йог Вильгельм Элленберг родился в Галле 10 августа 1731 года. Был усыновлен своим дедом, прусским гофротом Кельцером фон Цинендорфом и посвятил себя изучению медицины. В 1765 году, Он сделался главным хирургом и шефом медицинской части прусской армии. Умер он 8 июня 1782 года. Уже в 1754 году Цинендорф сделался масоном в Галле и достиг степени мастера. Во время своего пребывания в Берлине он присоединился к лошадцу Дендрей Велк Куген. Шуберт привлек его в общество строгого послушания. В 1758 году в Бреславле он получил шотландскую степень, а в 1763 году в Галле – степени розы и французского капитула. В том же году он соединился со своими друзьями-единомышленниками, чтобы перенести истинное франкмасонство из Англии, то есть Шотландии, или Швеции, в Германию. Запрос, посланный ради этой цели в Лондон, остался без ответа. Тогда Ценендорф предложил преобразовать шотландскую ложу в ложу Германия на основании учредительной грамоты от Стокгольмской великой ложи, подтвержденной в Лондоне, и соединить все иностранные шотландские ложи с новой. С этой целью он завязал сношение с шотландским великим мастером в Стокгольме фон Эклефом 15 сентября 1765 года Циннендорф получил из Стокгольма полный, бывший тогда в ходу шведский ритуал и акты, а также льготную грамоту. Вследствие денежных недоразумений Циннендорф оставил звание великого мастера национальной ложи родоначальницы, вскоре вышел даже из числа членов и был объявлен исключенным. Цинендорф учредил в Берлине, Потсдаме, Штептене, Гамбурге и других городах семь лож по шведской системе и 27 декабря 1770 года основал в Берлине великую имперскую ложу франкмасонов в Германии. Раздоры с тогдашним шведским великим мастером, герцогом Карлом фон Зюдер Манландом, побудили их в 1777 году порвать связи со шведами, после того, как в 1776 году Цинендорф учредил в Берлине великий капитул ордена. Неутомимо трудясь на пользу своего дела и стремясь упрочить его, Честный, энергичный Цинендорф, тем не менее нередко являлся мишенью неосновательных личных нападок, оскорблений и клеветы, жестоко омрачавших его жизнь. Он умер великим мастером семи лож, в то же время мастером капитула. Попытка, сделанная на конвенте в Брауншвеге, 1775 год, Разрешить возникшие недоразумения и устранить разнообразные затруднения не привела ни к каким результатам. Также безуспешно окончился конгресс, собравшийся в следующем году по инициативе фон Гуго Масса в Висбадене. О происхождении и прошлом Фрейгера Гуго Масса ничего не известно. Под именем «Рыцарь торжествующего лебедя» он начал свою мошенническую деятельность 19 апреля 1776 года, адресовав капитулу и ложам ордена тамплиеров, послание в котором приглашал их на конвент в Висбаден. Он посетил будто бы годом раньше Брауншвейгский конгресс, чтобы убедиться, действительно ли собрание это состояло из истинных тамплиеров. Но его знаки не были поняты. С тех пор, после троекратного физического и морального испытания в далеких странах, он был посвящен в истинные тамплиеры, дабы спасти свой народ, в душе которого таится столько добрых качеств и который горячо стремится к самосовершенствованию. Он обещал сообщить депутатам самую сокровенную сущность всех тайных наук и нашел целую толпу приверженцев.